мы имеем основание предполагать, что нуммулит – это одиночное явление, которое, тем не менее, мы по-прежнему относим к группе протозоа. Замедлил значительно свое развитие и прошел период съеживания. Свойство фосфорицировать у него утратилось, и несчастное существо вынуждено было прятаться в трещинах и глубоких расселинах, служивших ему временным убежищем для защиты от окружающего мира. — Так и есть, — прошептал Тофт, — теперь кто угодно может обидеть его, ведь в нем нет электричества. Теперь он все съеживается-съеживается и не знает, куда ему деваться. Хомса Тофт свернулся калачиком и начал рассказывать. Он позволил этому зверьку прийти в одну долину, где жил Хомса умевший делать электрические бури. В долине светились белые фиолетовые молнии. Сначала они блистали вдали, потом подходили все ближе и ближе. Ни одна рыба не попалась в сачок, онкель скруто. Он заснул на мосту, надвинув шляпу на глаза. Рядом на каминном коврике лежала мюмла и смотрела на коричневые струи воды. Возле почтового ящика сидел хемуль. Он что-то писал крупными буквами на фанерной доске. Мумидалин, Долина муми-троллей», прочитала Мюмла. «Для кого это ты пишешь?» — спросила она. «Тот, кто придет сюда, будет знать, куда он пришел?» «Это совсем не для кого-то», — объяснил Хемуль. «Это для нас». «А зачем?» — удивилась она. «Я и сам не знаю», — пожал плечами Хемуль и, подумав, сказал. «Может, для того, чтобы знать наверняка? Ведь это особое название. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Нет», — призналась Мюмла. Хемуль дописал последнюю букву, вынул из кармана большую гвоздь и начал прибивать доску к перилам моста. Проснулся Онкель Скрут и пробормотал «Спасите предка». А из палатки выскочил Снус Мумрик и закричал «Что ты делаешь? Сейчас же прекрати!» Шляпа у него, как всегда, была надвинута на глаза. Никто никогда раньше не видел, чтобы Снус Мумрик вышел из себя, И теперь все ужасно сконфузились и потупили глаза. — Нечего расстраиваться! — продолжал снусмумрик с упреком. — Неужто ты не знаешь? Каждый хемуль должен знать, что любой снусмумрик ненавидит объявления, которые что-либо воспрещают. Это единственное, что может разозлить его, обидеть, вывести из себя. Вот снусмумрик и вышел из себя. Он кричал и вел себя ужасно глупо. Хемуль вытащил гвоздь и бросил фанеру в воду. Буквы быстро потемнели, расплылись, и различить их было уже нельзя. Объявление подхватил поток и понес его дальше, к морю. «Видишь», — сказал Хемуль, и в голосе у него не было прежнего уважения. «Доска уплыла». «Может, это в самом деле не так важно, как мне казалось?» Снус Мумрик ничего не ответил. Он стоял неподвижно. Вдруг он подбежал к почтовому ящику, поднял крышку и заглянул внутрь, потом побежал дальше, к большому клёну, и сунул лапу в дупло. Онкель Скрут вскочил на ноги и закричал. «Ты ждешь письма?» Не говоря ни слова, Снус Мумрик подбежал к дровяному сараю, опрокинул чурбан для колки дров, распахнул дверь, и все увидели, что он шарит лапой по полочке у окна над верстаком. «Ты никак ищешь свои очки?» — с любопытством спросил Онкель Скрут. «Я хочу, чтобы мне не мешали», — ответил Снусмумрик. Вышел из сарая и пошел дальше. «В самом деле...» — воскликнул онкель скрут и заспешил за сну с мумриком. «Ты совершенно прав. Прежде я целыми днями искал вещи, слова и названия и не мог терпеть, когда мне пытались помочь». Он уцепился за плащ сну с мумрика и продолжал. «Знаешь, что они говорили мне целыми днями?» «Где ты видел это в последний раз?» «Постарайся вспомнить. Когда это случилось?» «Где это случилось?» «Ха-ха! Но теперь с этим покончено!» «Я забываю, теряю все, что хочу. Скажу тебе, онкельскрут», — сказал Снусмумрик. Мумрик. «По осени рыба ходит у берега, а не на середине реки. Ручья, а не реки», — радостно поправил его онкельскрут. «Это первое разумное слово из всех, что мне довелось услыхать сегодня». Он тут же побежал к реке, а Снус Мумрик продолжал искать. Он искал письмо у Метроле, прощальное письмо. Мумитроль должен был бы его оставить, ведь он никогда не забывает сказать до свидания, но все тайники были пусты. Лишь один мумитроль знает, как нужно писать письмо Сну с мумрику по деловому и коротко никаких там обещаний, тоски,